Верховный Бог. Специально для сайта Аулейт.ру Глава 109. Иллюзия рыб. Выступление Джао Фэн было просто невероятным, по сравнению с его посредственным результатом за первое испытание. Даже Диакон Цю обратил внимание на Джао Фэн. «Уничтожил пять механических зверей. 2 балла». Ученик объявил его результат. «Каждый гений должен был уничтожить всего четыре зверя или больше». чтобы получить 2 балла. Некоторые гении также смогли получить максимальный балл за это испытание, но никто из них не смог убить нескольких зверей за один ход, как это сделал Джао Фэн. Такая ужасающая сила. Сила ударов его пальца может запросто навредить даже обычному культиватору девятого ранга. Сяо Сунь осмотрел Джао Фэн. Он имел самое высокое культивирование среди всех участников, но у него не было никакой уверенности в том, что он смог бы победить Джао Фэн. Второе испытание «Механический путь» продолжалось, и даже несмотря на отличное выступление Джао Фэн, Диакон Цю и другие члены клана не приняли это близко к сердцу, потому что они были главным образом сосредоточены на первом испытании, которое максимально оценивается в 6 баллов. Таким образом, хотя результат Джао Фэн был наилучшим, он получил только 2 балла. Независимо от того, насколько большим может быть его боевой опыт, он по-прежнему не будет сравним с нами, из-за отсутствия таланта. Принцесса Юнь Мэнсян посмотрела на Джао Фэн, но она не рассматривала его как достойного соперника. Джао Фэн чувствовал, что его выступление во время второго испытания не привлекло к себе внимания клана, и хотя другие молодые люди считали его очень сильным, отсутствие таланта означало, что его будущее не может быть великим. Однако это было именно то, чего стремился Джао Фэн, так как он не хотел привлекать к себе слишком много внимания. лорд Гуанзюнь одобрительно кивнул головой. Это совершенно не имело значения, насколько хорошо Джао показал себя во втором испытании. Вскоре второе испытание закончилось. Джао Фэн подсчитал свои баллы, которые в сумме составили 4 балла. Далее вы пройдете боевое испытание 9 образов. Диакон привел группу участников к старинному зданию, расположенному неподалеку. В это время старшее поколение, сопровождающее молодых учеников, получила указание оставаться у входа. Никто из них не имел права войти. Даже молодые люди, принимающие участие в испытании, могли войти внутрь только один раз. «Это испытание кажется довольно загадочным», Джао Фэн пробормотал себе под нос. «Молодые люди, уже прошедшие испытания, покидали здание один за другим. Большинство гениев выходили из здания недовольными, их лица были нахмурены и раздражены». «Ты должен оставаться спокойным во время третьего испытания», «Но поскольку твое просветление очень хорошо развито, это испытание не должно быть для тебя большой проблемой», сказал лорд Гуандзюнь тихим голосом. Цзяо Фэн кивнул головой. С тех пор, как таинственный левый глаз соединился с ним, его рефлексы и понимание увеличились. Через некоторое время, наконец, наступил черед Джао Фэн. «Номер 49! Цзяо Фэн!» Услышав голос ученика, Цзяо Фэн вошел в старинное здание. Здание было пустым. Там было лишь несколько учеников клана. «Поднимайся наверх». Два ученика стояли рядом с лестницей. Джао Фэн поднялся по лестнице на второй этаж, и, проходя вперед, Джао Фэн вдруг увидел гигантскую картину, висевшую на стене. Декорации картины были чрезвычайно глубокими и замысловатыми. У него было такое ощущение, словно картина могла двигаться. Присмотревшись, он увидел, как различные сцены мелькали на картине. Джао Фэн был в шоке. Что-то было не так с этой картиной. Странный звук прервал размышления Джао Фэн. Слева и справа от картины сидели два человека. Старик в белой мантии и старик с красным лицом. На этот раз диаконцу стоял в стороне, рядом с выходом, и он лишь слегка присел. Здесь, на втором этаже, диаконцу должен был наблюдать со стороны, и он не мог уже сидеть как прежде. Джао Фэн сделал для себя вывод, что личности этих двух стариков должны быть особенными. «Боевое испытание девяти образов! Картина иллюзии рыб! Появись!» Старик, облаченный в белое, мягко хлопнул в ладоши, и изображение в картине слегка изменилось. Картина иллюзии рыб имела девять изменений в общей сложности. Эта картина иллюзии рыб показывает девять различных изображений в общей сложности, и они будут становиться все сложнее по мере предвижения. Испытание состоит в том, что ты должен сказать, сколько рыб появилось в каждом изображении – «И какого они цвета?» – сказал старик в белом одеянии. «Количество и цвет рыб?» Джао Фэн кивнул головой. Он все понял. В следующее мгновение Джао Фэн внимательно смотрел на первое изображение, которое было довольно простым. «Три рыбы, одна черная и две зеленые», – ответил Джао Фэн. Старейшина в белом одеянии невыразительно кивнул и изменил картинку на второе изображение. Джао Фэн посмотрел на нее. Она была немного сложнее, чем предыдущая. Впрочем, ни одна из деталей изображения не могла ускользнуть от его острых глаз. «Пять рыб. Одна черная, две красные и две белые», – быстро ответил Джао Фэн. Старейшина в белом и старейшина с красным лицом выглядели немного удивленными. За каждый правильный ответ в изображении на картине молодой гений мог получить полбалла. Однако все предыдущие участники потратили слишком много времени на обдумывание, прежде чем они смогли бы получить один балл или около того. Ответ Джао Фэн был намного быстрее, чем ответы других гениев. Вскоре перед ним появилось третье изображение. «Восемь рыб. Две черные, две белые, три красные и одна зеленая», ответил Джао Фэн без колебаний. Двое старейшин посмотрели друг на друга, а затем внимательно оглядели Джао Фэн. Когда картина «Иллюзии рыб» показала третье изображение, смысл ее становился настолько сложным, что даже культиваторам предела Вознесения понадобилось бы некоторое время, чтобы рассмотреть все». Но Джао Фэн был в состоянии дать ответ всего по истечении нескольких вздохов. Вскоре картина снова изменилась. 13 рыб, 5 синих, три золотые. Джоффен сделал паузу на короткое время, прежде чем дать свой ответ. Огромное удивление появилось в глазах двух старейшин. Согласно правилам, участник мог получить максимальный балл, если ему удавалось успешно пройти четвертое изменение в картине, однако... «Продолжайте». Старейшина в белом одеянии хлопнул в ладоши. и появилось новое изображение. Пятое изменение было чрезвычайно сложным. Джао Фэн видел, как рыбы двигались вокруг и прыгали в воздухе. Даже самая мельчайшая деталь могла кардинально изменить ответ. Подумав немного, Джао Фэн сказал «27 рыб, семь коричневых, 6 оранжевых». Лица старейшин вновь вытянулись от изумления, когда они смотрели на Джао Фэн с восхищением и надеждой. Затем старейшина в белом подал знак, и появилось шестое изображение – Шестое изменение картины было наполнено глубокой истинной и иллюзией, которые накладывались друг на друга. В этот момент взгляд Джао Фэн вдруг стал очень резким, и посмотрев на картину некоторое время он ответил «48 рыб, 9 фиолетовых, 12 черных». Без единой ошибки он ответил правильно еще раз. Шок появился на лицах двух старейшин, когда они посмотрели друг на друга. Джао Фэн казалось, что что-то почувствовал, потому что изменения после четвертого изображения превышали пределы гениев, если только у них не было высокого уровня понимания. Старейшина в белом нетерпеливо вздохнул, когда он открыл седьмое изображение. Седьмое изображение было намного сложнее, чем все предыдущие, и Джао Фэн пришлось полностью распространить свой левый глаз, чтобы увидеть истину. На этот раз он задумался, прежде чем дать неправильный ответ. Старейшина в белом и старейшина с красным лицом наконец выдохнули. Если бы Джао Фэн смог правильно ответить снова, тогда он оказался бы супергением, настоящим монстром. Но они даже не догадывались, что Джао Фэн намеренно дал неправильный ответ. «Я наместник главы кафедры лесных трав, и если ты только захочешь, ты можешь прямо сейчас поступить на кафедру лесных трав и принять меня в качестве твоего наставника. Согласен?» Старейшина с красным лицом улыбнулся. «Наместник главы? Наставник?» Джао Фэн стоял ошеломленный. «Старейшина Гуань, что это значит? Ты пытаешься переманить моего ученика? Разве ты не видишь, что его сильной стороной является боевой арсенал? Он больше подходит для кафедры миссии клана!» Старейшина в белом, казалось, был слегка раздражен. Так или иначе, эти два человека не желали уступать друг другу. Увидев это, концу все это время молчаливо стоящий в углу комнаты был крайне поражен. Он никогда бы не подумал, что этот молодой гений с его самым обычным талантом мог стать причиной разногласий между двумя наместниками. Секта разбитой луны имела различные подразделения, которые были отдельными кафедрами, такими как кафедра лесных трав, кафедра миссии клана, центральная кафедра и другие. Кафедра лесных трав занималась выращиванием лекарственных растений, изготовлением целебных пилюль, а также исцелением. Кафедра лесных трав имела большую известность – особенно среди изготовителей целебных ресурсов и пилюль. Старейшина Гуань был одним из лучших магистров пилюль среди всех на кафедре лесных трав. Кафедра миссии клана была ответственной за все наиболее важные и ценные предметы в клане, в том числе за подготовку и поддержание боевого арсенала. Старейшина в белом был очень хорошим магистром боевого арсенала, который являлся создателем этой картины девяти образов вместе с несколькими другими магистрами боевого арсенала. «Юноша, кого из нас ты желаешь принять в качестве своего наставника?» Спросил старейшина в белом одеянии. «Молодой человек, ты, возможно, не знаешь, насколько важным является изготовление пилюль и как высоко ценится их статус изготовителей», настойчиво сказал старейшина с красным лицом. Один старейшина был магистром боевого арсенала, тогда как другой был магистром изготовления пилюль, и каждый из них хотел взять Джао себе в ученики». а их культивирование было намного выше, чем сила Диакана Цю. Оба наместника хотели взять Джао Фэн в качестве ученика, и Джао Фэн был очень взволнован, потому что выбор одной из этих сторон мог быть оскорблением для другой. Несмотря на то, что он должен был найти себе могущественного наставника после вступления в клан, как он мог узнать, который из них был более надежным? Одно только слово магистра Хай Юнь могло заставить этих двух наместников сжаться в страхе. Согласно тому, что сказал ему лорд Гуанзюнь, лучшим вариантом для него было стать первым внутренним учеником, а затем найти себе могущественного наставника, предпочтительно на уровне старейшин. «Спасибо вам за ваши добрые намерения, но у меня нет совершенно никакого опыта ни в боевых арсеналах, ни в изготовлении пилюль. Все, что я хочу, это стать внутренним учеником, а затем я буду готов рассмотреть другие возможности». Джао отверг оба предложения и сообщил, что именно он хотел сделать. Старейшина в белом одеянии и старейшина с красным лицом оба были разочарованы, но заинтересованный блеск в их глазах говорил о том, что они все еще не отказывались от своих решений. Тем более, что Джао Фэн только что пообещал им определиться с выбором, как только он сможет стать внутренним учеником. Тогда нам остается просто понаблюдать за ним немного. После этого был объявлен результат Джао Фэна. Он получил максимальную оценку в 2 балла, и перед тем, как он ушел из старинного здания, Он попросил разрешения посмотреть на восьмое и девятое изображение картины «Иллюзии рыб». Он чувствовал, что истины, содержащиеся в этих последних изменениях, могли быть еще более сложными, чем четыре позиции ветра. Два наместника, очевидно, не имели ничего против этого. Джаофен открыл свой левый глаз и скопировал эти два изображения в таинственные измерения его левого глаза. В это время все девять изменений появились в его левом глазу. Примечание. Слово «старейшина» означает старейшину как важного представителя клана, тогда как слово «старец», «старик» подразумевает просто пожилого человека. Конец примечания.